Глава 3. Линда. Кто вы такой? спросила я глухо. На самом деле я боялась получить ответ. Мужчина и бровь не повёл, не удивился моему вопросу, не рассмеялся, не напрягся. Он просто спокойно и немного тягуче ответил: "Я имею честь принадлежать к той тёмной расе, которую вы люди называете вампирами". Моргнула ещё раз. А то слышанные новости мой дом не дрогнул. Правда, громсно ударил по барабанным перепонкам, да и молния на секунду ослепила всё ядерной вспышкой. Тёмная раса, вампира. Ага, я так подумала. Мужчина, считающий себя вампиром, пристально глядел на меня, а я молчала и хлопала глазами. Вы мне не верите, произнёс он усмехнувшись. А я поняла, что стою, затаив дыхание, чтоб на выдохнула От этого пристального, будто насквозь пронизывающего взгляда почувствовала, как по моей спине ползут мурашки. Всё-таки не надо было впускать этого типа. «Не верю», — выдавила из себя. Получился жалкий писк. Сделала шаг назад и потянулась к карману за телефоном. С силой сжала его в руке. Всё-таки нужно было позвонить в службу спасения. «Надо меня спасать». «Ага, сейчас позвоню им, так и скажу, спасите меня от дебила, который решил, что он вампир». Какой вампир к чертям собачьим? Это, случайно, не мой бывший вас ко мне подослал. Нашлась, наконец, я с логическим объяснением. Он решил меня разыграть? Точно он. Дубликат ключа однозначно у него остался от ворот и калитки. Хотя говорил, что все мне отдал. Сволочь. Напряженно рассмеялась и сделала еще один шаг назад. Всегда знала, что у него напрочь отсутствует мозг. Придурок каких еще поискать? Знаете, подобное представление совсем не смешное. Неприятная гадка и омерзительная. Не знаю, какие вы там спецэффекты использовали, чтобы на моих глазах затянулась ваша рана, но я не впечатлилась совсем. Помотала головой, как бы дополняя своё неприятное ситуацию. Так что лучше вам прямо сейчас закончить своё шоу и свалить на хрен из моего дома. Мужчина даже пальцем не пошевелил, он лишь склонил голову набок, с интересом слушая мой эмоциональный монолог. Я решила его припугнуть. Я ведь пока за аптечкой ходила, позвонила на номер 112. Скоро сюда прибудет вертолёт. И вам не поздоравятся Рогнар или как воста, на самом деле зовут. Но мне это не интересно, да и вам 5 секунд, убирайтесь. Время пошло. На самом деле, моя храбрость была напускной. За годы работы в гостиничном бизнесе я повидала немало странных и придурковатых клиентов, а сейчас слишком хорошо научилась распознавать опасных личностей. Запах опасности буквально расползался по моему дому, как сорная трава после дождя. Этот си был не просто опасным. Он сам был опасностью. Я мог бы вас убить, Линда. Но вы сами видите, что я не агрессивен. А насчёт того, кто я, вы сами спросили. Произнёс мужчина мягким, расслабляющим тоном. Вы же не думаете всерьёз, что я представляю для вас опасность. Успокойтесь, Линда. «И расслабьтесь, всё хорошо. Я совершенно безобиден». Напряжение тут же покинуло мои плечи. Рука на телефоне рожалась. «Действительно, и чего это я накинулась на него с глупыми обвинениями? Вампир, не вампир, какая в сущности разница?» «Я нуждаюсь в вашей помощи, Ленда», произнёс он снова своим волшебным, обволакивающим бархатным голосом. Я задрожала. «Так приятно слушать этот голос». Меня словно коснулся мягкий, удивительно шелковистый мех. Таким был его тембр. Вы ведь мне поможете? Не бросите в беде. И улыбка коснулась его чувственной губ. Конечно, помогу, улыбнулась ему в ответ. И простите меня за грубость, Рогнар. Я просто испугалась вас. Я всё понимаю, Ленда. Тягуче, словно мёд, льются его слова. А теперь будьте так любезны, «Займитесь моими ранами на животе». «Ух, конечно, конечно», — засуетилась я. Глядя в эти полуночные глаза, улыбнулась шире и прошептала. «Знаете, а я ведь никуда не звонила, просто решила вас припугнуть. Но я вижу, что вы не из пугливых». «Я давно перестал чего-либо бояться», — произнес он с легкой грустинкой в голосе. Ничего не ответив, я с какой-то лёгкостью в голове и бесстрашием перед жуткой раной на его животе приступила к работе. Аммиак вонял жутко, даже более отвратительно, чем просто жутко. Я не смогла сдержаться и скривилась. «Ну и вонь!» — выдохнула, стараясь не дышать. «Да, запах очень резкий», — согласился Рагнар. И вдруг с энтузиазмом просветил меня. «А вы знаете, что Аммиак своим названием обязан Оазису Аммона?» в Северной Африке, расположенному на перекрёстке караванных путей. Ваш мир удивителен. И в жарком климате мочевина, содержащаяся в продуктах жизнедеятельности животных, разлагается особенно интенсивно. Ой, не думаю, что стоит сейчас рассказывать мне про мочевину, снова скривилась я. Амиак открыт, теперь нужно приготовить и углуснить её. Мужчина улыбнулся, глядя на мою моську, сосредоточенную на важном процессе. Кстати, о чего я так боялась вида его ран? Да и мысль, что буду зашивать на живую, совершенно не пугает и не отталкивает. А вот вы приятно пахнете линда, проговорил вдруг Рогнар. Я хмыкнула. В отличие от амиака, да? Могу вас заверить, что на земле все народности пахнут по-своему. Например, африканские коренные жители пахнут вот этим самым амиаком. Согласен с вами, запах отвратителен. Мне стало интересно, как и чем пахну я. Села возле дивана, отложив приготовленную нить с иглой, и спросила: "Правда? А как пахну я?" Мужчина сверкнул своими глазами. "Лично вы пахнете травами, Линда, и свежеиспечённым хлебом, пахнете мёдом и цветущим садом, родниковой водой и белым сибирским снегом. Ещё пахнете грозой и свободой". Я потому и пришёл за помощью к вам. Учил этот невероятный аромат за десятки километров, и он словно нить вывел меня к вам и к вашему дому. Облизала вдруг пересохшие губы и улыбнулась. Щеки порозовели, а сердце вдруг чаще забилось. Неужели я так здорово пахну? Хм. Рада, что вам понравился мой запах, произнесла чуть кокетливо. Мужчина хмыкнул и кивнул на свой живот. Поговорим об этом позже. «Займитесь моими ранами, Линда!» Тут же поспешила исполнить его просьбу. «Или это был приказ?» «Да и какая, собственно, разница? Ведь так приятно служить такому потрясающему мужчине. Он и запах ему мой понравился». Аммиак щедро вылила прямо на его гигантские царапины. К моему удивлению, из рваных ран тут же с шипением показалась и полилась черно-серебристая густая точная кисель-субстанция. «Ох!» — выдохнул сокрушенно. Неужели правда серебро? Я никогда не лгу. Произнес Рагнар Сухой вдруг дёрнулся, словно испытал жестокую боль. Тело его как струна напряглось, мышцы на великолепном торсе выступили ещё чётче, и так, что я невольно залюбовалась. Неожиданно голова мужчины запрокинулась, и он издал протяжный, наполненный страданиями стон рык. На его пальцах вдруг вытянулись длинные острые ногти. и он впил семью в обивку моего дивана и продрал ее, словно большой дикий кот. Из ран продолжала вытекать отвратительная жидкость. Она опузырилась и жутко шипела. «Рагнар!» — перепугалась я. Он задрожал. Пресс напрягся сильнее, и вдруг из его ран потекла кровь. Густая, темная, почти черная. «Шейте сейчас!» — рявкнул он жутким металлическим голосом. Схватила иглу с нитью, начала накладывать швы. Действовала четко, быстро, Словно каждый день я этим занималась. Как странно. Я в шитье полный ноль, от сила могу пуговицу пришить, а тут кожа, живот, мясо и кровь, и руки мои не дрожат, и разум кристально чист. Закончив дело, посмотрела на спокойного уже мужчину и произнесла негромко: "Готово". Рогнар словно бы выжидательно взглянул на меня, кивнул и прикрыл глаза. Я переместилась в кресло и стала ждать дальнейших его просьб, приказов. Ждала-ждала и поняла, что он уснул. А спустя какое-то время меня вдруг накрыло. Или отпустило. Не знаю точно, какое лучшее определение дать моему состоянию, но я вдруг отчетливо поняла, что только что была марионеткой в руках этого гада. Эта сволочь меня загипнотизировала. Он лишил воли и заставил делать то, что нужно было ему. По позвоночнику прополз мороз. а ведь мог заставить делать страшные вещи. Сглотнула вязкую слюну и во все глаза уставилась на разодранный диван и на все еще длинные ногти моего гостя. «Вампир! Чертов вампир в моем доме! А-а-а! Что делать-то?» И тут я под собой нашарила руку осиновый кол. А еще помнится, вампиры не переносят чеснок. У меня как раз есть чесночный соус. Смажу осиновый кол чесноком и верну его на место, откуда вытащила. «Да. Рагнар. Мое имя Рагнар, что с древнего языка означает «войско богов». Иногда я перемещаюсь в мир смертных. Эти люди такие хрупкие, чаще всего глупые, но противоречия очень умные и забавные. Благодаря тому, что этот мир не наполняет своих детей магией, они живут недолго, но ярко, как те звезды. Чем ярче звезда, тем короче ее срок жизни». Люди за несколько столетий совершили немыслимое количество гениальных открытий. Я искренне восхищён. Меня всегда интересовала алхимия, и благодаря новым знаниям я сделал много для своего народа и мира, хотя светлые до сих пор не признают этого. Для них всё то, что привносится из мира людей в наш мир, истённое зло, и оно якобы погубит всех нас. Мракобесие, как бы выразился мой давний знакомый физик-ядерщик. Моя командировка не заладилась с первого дня. Мой друг, тот самый физик-ядерщик, Олег Васильевич Жилин, отошел в мир иной. Ему исполнилось всего 102 года. Совсем еще молодой парень, хоть тело его и состарилось. Но разум у него был живой и ясный. Жаль, очень жаль. Я любил вести с ним беседы о построении мира и о физических процессах. Он был умен и любил как шутить, так и выпить. И теперь он мертв. На похоронах я представился семье друга, как его давний ученик. Сотни и сотни белых роз стали моим прощанием со старым другом. Жаль, когда уходят те, кто действительно дорог. Другим потрясением для меня стала встреча со светлыми на конференции «Элементы, органические соединения и живые системы». Светлые в мире людей. Они этот мир считают грязным, больным. И мечтают, что он когда-нибудь самоуничтожится, не желают даже знать и слышать о земле и людях. И вот такая встреча. Самая первая мысль, что приходит в голову: они изменили своё мнение насчёт людей. Другая мысль: "Светлые решили найти способ уничтожить этот мир". И третья: "Им нужен я". Все три варианта имеют место быть. Пообщаться по душам не вышло. Тёмные вампиры и светлые вампиры враги с рождения нашего мира. Люди не узнают о нашей кратковременной, но эпичной битве. Отныне отправляясь на землю, я буду брать с собой оружие. Итогом нашей встречи стал следующий результат: трое светлых лишились головы, четвёртый сумел скрыться. Но прежде чем троица успокоилась, а четвёртый удрал, я получил сильнейшие повреждения. Серебряные когти подлое оружие. Светлая надевает перчатки с остро заточенными саблями-когтями и умело ими пользуется в ближнем бою. Серебро не только приносит агонию, но и лишает сил. С крови вампира атомы серебра моментально соединяются и разносятся по всему организму, медленно и мучительно убивая. Осенновый кол стал ещё одной неожиданностью, ещё одна подлость. Этот инструмент раньше использовали люди против вампиров. путешествующих по земле. Не скажу, что я огорчён. В те времена тёмными и невежественными были не только люди. Моё племя также не отличалось адекватностью и добротой. Осенное оружие запрещено в нашем мире. Это убийца номер 1 для любого вампира, хоть светлого, хоть тёмного. Осенное дерево, что разрывает магические потоки. Удар в сердце это неминуемая смерть для нас. Именно в сердце вампира как сосредоточение всех энергопотоков. Светлый вонзил кол мне в грудь не до конца, лишь пробил легкое. Глупец. До сердца не так-то просто добраться. Одной силы мало, нужно еще правильно бить и удар наносить в нужное место. Пятое левое межреберье. Никак иначе. К слову сказать, молодого вампира этот удар отправил бы к братца. Но не меня. Слишком крепкая магическая составляющая в моем теле. Но было одно но с этими ранами я не могу вернуться домой. Мне нужна была помощь, чтобы кто-то извлёк из груди осеновый кол и налил в рану омячной воды. Я мог попросить помощи у травницы, что жила довольно далеко, но сил должно хватить, чтобы добраться до неё. Травница знает меня и вопросов не станет задавать. Она поможет. Обернувшись с летучей мышью, я катастрофически быстро терял силы. Доберусь ли до пункта назначения? И едва я оказался вне города, неожиданно. Мой сверхчуткий нюх уловил волнующий аромат. Нежный, тонкий, сладкий и лёгкий. Давно, очень давно я не слышал подобного запаха. Запаха чистой и сильной крови. Даже едва родившееся поколение так прекрасно не пахнет. У них течёт дурная кровь, испорченная болезнями, опытами, лекарствами. странной ядовитой едой своих предков. Инстинкты взяли верх, и я сменил курс. Я был бойцом и исследователем до последней капли крови, но начинал подозревать, что эта девушка с красивым именем Линда и вкуснейшим ароматом своей крови могла подвергнуть риску мои отточенные инстинкты исследователя и убийцы. Распахнул глаза в тот самый момент, когда только уловил изменение в её запахе. и движения воздуха. Ленда занесла надобный осенновый кол, щедро смазав его химической субстанцией с запахом чеснока. Её глаза были полны животного страха, руки сильно тряслись. При таком раскладе удар выйдет очень слабо. Встретившийся со мной взглядом она прошептала: "Прости, Рогнар, но ты вампир, я должна уничтожить тебя". Устало вздохнул так, как восстановление шло полным ходом. И спать хотелось просто дико, но я произнес. «Если промахнешься и не вондишь кол мне в сердце, то я убью тебя. Рискнешь?» Ее запах снова изменился. Появилась стойкая неуверенность в своих силах и затея. Линда поджала недовольно губы и отбросила прочь от себя кол. «Ладно», — произнесла она раздраженно, — «я не хочу умирать».